еще один антракт я так растрогался от этого щедрого и сердечного предложения приятно счетавшегося с бутербродами и французским вином что едва успел промямлить слова благодарности и оставшись наедине с охватившим меня радостным умилением людьми я вдруг вспомнил о бельгийском писателе виновнике торжества и принялся искать его глазами среди присутствующих а обнаружил я его не сразу Он стоял в противоположном от меня конце зала, прислонившись к массивной круглой колонии. В одной руке писатель держал бокал, а в другой — бутерброд с чем-то красным, который он время от времени делал попытки накусить, но всякий раз не успевал, потому что его отвлекали. Энергичная брюнятка-переводчица то и дело подводила к нему каких-то важных персон административного вида, жаждущих с ним познакомиться. «Не успел я его пожалеть». и съесть по этому поводу очередной бутерброд, как почувствовал, что сзади меня кто-то осторожно тянет за рукав. Антракт закончился.